После того памятного случая он не переставал думать о ней. Конечно, лейтенант Грин была не единственным инструктором на виртуальном пространстве полигона, но он ждал именно ее. Зачем? Ответа на данный вопрос у него не было. Просто ему приятно было слышать ее голос. Иногда он мог мельком разглядеть черты ее лица за выпуклым забралом гермошлема. Но что ему удавалось чаще и легче всего – это очередной раз погибнуть от твердой, не знающей промаха руки лейтенанта Шейлы Грин. В тот день для него тоже ничего не предвещало беды. Обычное занятие на полигоне. Он стоял за обломком бетонной стены и слушал, как Шейла спокойно разъясняет очередной группе кадетов принцип действия и устройства импульсной винтовки ИМ-12. На соседнем рубеже занималась еще одна группа курсантов, и голос инструктора, долетавший оттуда, неприятно диссонировался спокойными, обстоятельными пояснениями Шейлы. Инструктор с соседнего рубежа, по мнению Мишени, был груб. Вот так. Не больше, но и не меньше. «Недоноском, который не в состоянии усвоить такую малость, как работа собственного оружия, гарантирована верная смерть в первом же бою», — орал он. «Вы пришли в космическую пехоту, а не в детский сад, мать вашу». «Смотрите, мамочки, на отродье, как это делается!» Инструктор на соседнем рубеже привстал, чтобы поразить мишень, но случилось нечто неадекватное, заставившее его разразиться новым потоком брани. Среди руин многоэтажки попросту не оказалось привычной покорной цели. Что у этих программистов все повылазило!» Он задрал голову в шлеме к темнеющим небесам полигона и раздраженно проорал, обращаясь к кому-то невидимому. «Мишень на третий рубеж! Уснули там, что ли?» Он зря орал. Мишень на третьем рубеже была. Просто она не стояла на месте. Гибкий силуэт в изодранной и местами опаленной экипировке, как и положено деморализованному солдату, разгромленного орбитальной бомбардировкой противника, полз между обломками бетонных стен, по широкой дуге, обходя орущего инструктора. Это был еще один момент истины. Подопечный Шейлы внезапно понял, что не только он один начал каким-то образом воспринимать факт собственного существования. Просто ему никогда не приходило в голову мысль о том, что можно уйти со своего рубежа и каким-то образом воздействовать на реальность, что-то изменить в существующем порядке вещей. Но обитателю третьего рубежа так не казалось. Очевидно, под воздействием хамской методики обучения, принятой данным инструктором, который неизменно занимался со своими кадетами на третьем рубеже полигона, у мишени номер три сформировался свой взгляд на определенный порядок вещей. Второй, затаившись за обломком стены, ясно видел и понимал это. Проскользнув между трех сложившихся домиком бетонных плит перекрытий, третий оказался в двух шагах от раздраженно орущего инструктора, прямо за его спиной. В неверном фантомном свете полигона серебристая рыбка сверкнула сталь десантного ножа, когда тот взвился по короткой дуге и сверху вниз, с хрустом, вошел в шейные кольца бронескафандра, раздвинув пластины брони в единственном, уязвимом для холодного оружия месте. В точности так, как захлебываясь матюгами, учил сам капитан Дагер на одном из прошлых занятий. Ноги инструктора подкосились, под гермошлемом что-то забулькало, и его силуэт вдруг начал таять, уходя, ускользая из виртуальной реальности полигона. Но прежде чем это случилось... Третий спокойно выломал его пальцы, вырвав из них импульсную винтовку. Ошарашенные, парализованные таким оборотом событий кадеты, не успели, да и не решились ничего предпринять. Откуда они знали? Быть может, все случившееся на их глазах – какая-то хитрая, заранее запланированная демонстрация. Шейла вздрогнула и отвлеклась от объяснений, когда на соседнем рубеже вдруг трескуче взметнулся шквальный огонь. Звуки которого ее опытный слух мгновенно уловил нотки беспорядочной перестрелки. Своего соседа по рубежу, капитана Даггера, она не то чтобы не любила, Шейла старалась просто игнорировать этого кровожадного ублюдка. Ей вообще было удивительно, какими извивами штабной политики тот попал в инструктора. По ее мнению, доверять подобным личностям воспитания будущих гарантов безопасности, как гордо именовались в официальных сообщениях отряды космической пехоты, Было чистейшей воды безумием. Но, к сожалению, вопросы кадровой политики штаба группировки лежали вне ее компетенции. Как говорится, бодливой корови бог рог не дает. Привстав из-за укрытия, она посмотрела на соседний рубеж. Как раз в этот момент очередного кадета швырнула на стену и размазала по ней произведенным почти в упор выстрелом из подствольника. Черт! Шейла была вне себя от изумления. «Всем оставаться на местах!» – резко приказала она своим курсантам. «Носа не поднимать из укрытий!» Второй видел, как лейтенант рванулась к соседнему рубежу и понял, что сейчас произойдет, ибо третий уже расправился с кадетами и искал для себя новую цель. Ей нужно было помочь. Он слишком хорошо понимал, что Шейла, хоть и являлась инструктором, но даже она не могла противостоять Фантому, который год за годом терпеливо усваивал все, что преподавалось на пространстве виртуального полигона. Он ничего не забывал и, по определению, не мог ошибиться. Лейтенант Грин не думала ни о чем подобном. Поначалу она даже не нервничала, только злилась. По ее мнению, капитан Даггер попросту сдвинулся, раз начал палить по своим ученикам из импульсной винтовки, даже в том случае, если его недоноски сто раз заслужили подобное наказание. «Эй, Джон, ну-ка прекрати маяться дурью!» С недобрыми нотками в голосе выкрикнула Шейла, скарабкавшись на отвалы из увеченного бетона, отделявшие друг от друга рубежи обучения. «Вылезай по-хорошему, ты и так достаточно набедокурил!» Ответом ей послужила звонкая тишина, внезапно воцарившаяся над виртуальными руинами. Лишь где-то у нее под ногами стонал раненый кадет. «Ну хорошо, капитан!» Зло подумала Шейла, сбежав вниз с бетонной осыпи. Сам напросился, теперь не обижайся. Увидев курсанта, который, оставляя за собой кровавый след, умудрился заползти под нависающую над развалинами полуподвала бетонную плиту, она присела рядом. «Кадет, ты меня слышишь?» Тихо спросила она, одной рукой нашарив замок на стыке шейных колец его гермошлема, а другой удерживая в готовности свою импульсную винтовку. Стрелять, если что, она могла и с одной руки. А таких отморозков, как Джон Дагер, у которых вдруг начинала ехать крыша на настоящей войне, она сама, не задумываясь ни секунды, быстро разоружала и просто привязывала к ближайшему дереву в безопасном месте. Отдохнуть и подумать, пока не подъедет вызванная по рации начальство. «Кадет, ответь, ты меня слышишь?» с Тревогой переспросила Шейла, пальцы которой оскальзывались на мокром открове замке его гермошлема. Вместо ответа послышался сдавленный болезненный вскрик когда соединительные кольца все же отскочили в стороны. Шейла торопилась. Она знала, что в виртуальном костюме, который так хорошо имитирует повреждения своего собственного тела, можно запросто отдать концы от болевого шока. Выключатель находился на внутреннем ободе шлема, но, очевидно, курсант просто не сумел побороть боль и дотянуться до него языком. Легкое касание кнопки, и силуэт несчастного задрожал, истаивая, отпуская его сознание в реальность, пропахшей потом и страхом кабинки связи. Шейла только подняла голову, начала распрямляться, и в этот миг сверху прямо на нее метнулась едва уловимая тень. Конечно, она могла последовать за кадетом, стоило лишь коснуться языком соответствующего сенсора внутри шлема. Но во-первых, на соседнем рубеже ждали своего инструктора и ее курсанты, а во-вторых, не в привычке лейтенанта Грин было уклоняться от боя особенно когда его пытались навязать столь явно и откровенно. Хак! Магнитная подошва бронескафандра встретила грудь атакующего, и нож в его руке вместо того, чтобы ударить в шейные кольца, описал замысловатую дугу, окончившуюся ничем. Шелла пружинисто вскочила. «Послушай, Джон!» Она резко отпрянула, когда откатившийся после неудачного прыжка противник также резко рывком поднялся. «Ты взрываешься, капитан!» дыхание шейлы было тяжелым и неровным не надо калечить кадетов на учебном полигоне она осеклась ее противник который стоял в полуоборота резко нырнул в сторону подхватив импульсную винтовку ту что выпало из рук исчезнувшего курсанта но не это резкое движение заставило замешкаться шейлу подавившуюся очередной фразой это был не капитан дагер ее противником оказался фантом. Уходить в сторону, уклоняться было поздно. Кому как ни шеяли знать, какую цену приходится платить в бою за секунду замешательства, особенно в том случае, когда имеешь дело с равным тебе противником. Она видела его спокойное, хорошо моделированное лицо, серые глаза с остальным прищуром. И показалось ли ей, что она заметила тень торжества, метнувшуюся по этому электронному облику, на миг исказив его черты. Он выстрелил не колеблясь. Шейла все же отпрянула, скорее машинально, по привычке, чем осознанно, потому что этот выстрел просто не мог пройти мимо. Но титановый шарик лишь выбил пыль из бетонной плиты над ее головой. Сверху настрелявшего внезапно упала еще одна тень, столь же стремительная, как и он сам. Удар в грудь, нанесенный в прыжке ступнями обеих ног, сбил неожиданного убийцу, не позволив ему произвести повторный выстрел. Ударившись спиной о ребро бетонного обломка, он, тем не менее, не потерял сознание, а тут же вскочил, отшвырнув импульсную винтовку и выхватив нож, бросился на непонятно откуда появившегося спасителя Шейлы. Она успела разглядеть лишь рваные, опаленные камуфляжи обоих. Но две разительно похожие фигуры недолго решали, как им поступить. Еще секунда, и они покатились по щебню, щедро обогренному кровью исчезнувшего курсанта. Спокойно размеренно, профессионально уродуя друг друга. Все произошло так быстро, что она не успела разобрать детали этой схватки. Просто стремительный клубок из двух тел начал тускнеть, истончаться. Они оба по правилам полигона были мертвы. Подчиняясь неосознанному порыву, находясь в полнейшем замешательстве, она рванулась к ним, словно хотела отодрать друг от друга намертво сцепившиеся, и уже ускользающие из этого мира тела. Но единственное, что она успела, это увидеть лицо своего нежданного спасителя, да еще широкий десантный нож, торчавший из его горла, саженный в кадык по самую рукоять безжалостной рукой противника. Впрочем, тот тоже таял, а значит был мертв. «Кто ты?» Рухнув на колени, отчаянно спросила Шейла, сама едва понимая, что и зачем делает. Казалось, он не понял ее вопроса. Или, может быть, он просто не умел говорить? Хотя нет. Умел. Кто ты? Шейла хотела его удержать, но лишь схватил руками воздух. Его губы в последний миг все же шевельнулись, и она услышала тихое, как дуновение ветерка слова «Мишень».